Глава 7. Бегство царицы Туркан-Хатун. Весной этого страшного года дракона весь Магранг уже находился во власти Чингисхана. Как старательный хозяин, получивший свои свое владение ценное наследство, монгольский Каган стал заботиться об установлении порядка и мирной жизни. Во всех городах Чингисхан поставил татарские гарнизоны, назначил туземных хакимов и к ним представил своих монгольских правителей, чтобы все видели, все знали недремлющее око великого Кагана. Некоторые крестьяне, еще напуганные и недоверчивые, стали постепенно возвращаться в свои поселки и принялись за обработку полей. Но порядок восстанавливался медленно. По всей стране бродили шайки голодных, бездомных беженцев, и вслед за монголами в поисках еды они также грабили разоренные селения. Оставались еще непокоренными только низовья Джихуна, коренные земли Хорезма, где находилась богатая столица Хорезм-Шахов-Гурганш. Она оставалась в середине владений монгольских, подобно шатру с перерезанными веревками. Чингисхан решил наложить свою руку на эти земли и поручил завоевание этой области своим трем сыновьям Джучи, Джагатаю и Угидею. Им он выделил значительные части своего войска. Джагатай и Угидей пошли на Хорезм с юга, берегом реки Джихуна, а всегда непокорный Джучи стал медлить, оставаясь со своими отрядами около Дженда где он занимался охотой на диких ослов и отбирал коней у кочевников, требуя только белых и саврасых, любимых каганом. Чингис-хан приостановил поход своего главного войска и решил провести зиму на берегах реки Джейхуна. Он отправил гуруганж Джанишмент Хаджиба, одного из передавшихся на его сторону сановников харизм Тот прибыл к старой царице Туркан-Хатун и объявил, что великий Каган воюет не с нею, а только с ее сыном Мухаммедом Хорезм-Шахом. И не столько из-за преступлений, которые тот совершил, сколько желая наказать его за непослушание и за оскорбление, нанесенное им своей матери. Данишмент Хаджиб еще добавил, что если Туркан-Хатун выразит покорность, то Чингисхан обещает не трогать и не разорять областей, находившихся под ее властью. Но разве коварная царица Туркан-Хатун могла поверить монгольскому владыке, который был честен только со своими монголами, а на всех других людей смотрел как охотник, который играет на дудочке, приманивая козу, чтобы ее схватить, и приготовить из нее кебаб. Одновременно с прибытием джинишмент Хаджиба, В Урганш приплыли лодки из келифа. в одной из них находился переодетый простым батраком инанчхан который привез письмо от в шаха падишах извещал мать что покидает заставы на берегу джейхуна он вляется в харасан чтобы собрать там большое войско и зовет туркан хатун выехать к нему со всем его гаремом не доверяющим гисхану Это известие настолько встревожило Туркан-Хатун, что она даже перестала прикладывать к своим глазам примочки, которыми старалась сделать их более красивыми. Поняв, что оставаться в Хорезме опасно, она приказала навьючить большой караван, собрала всех жен и детей Харызм шаха нагрузила верблюдов ценностями и направилась через каракумские пески на юг, горам Копет-Дага.